третье. Сам Борн никогда не намеревался творить для потомства. Избрав своим амплуа авантюрный роман, жанр легкий, развлекательный, Борн сознательно делал ставку на своих современников. Он писал о том, что интересно им, о том, что забавляет их, о том, что их заставляет задуматься. Одной из причин успеха его книг стало обращение Борна к недавнему прошлому Европы и к современности, которые дают материалы для его романов. Георг Борн был художником парадоксальным, и главным парадоксом его творчества было отношение Борна к истории. Он был автором исторических романов, но почти все его исторические романы писались на материале современности. События, происходившие на глазах у его современников, еще не успев сойти со страниц газет, становились историей на страницах книг Борна. И его читатели ошеломленно наблюдали, как делается история, как злободневная новость, политический анекдот, газетный репортаж приобретают новый статус, превращаясь в исторический факт, в архивный материал, навсегда делаются достоянием прошлого. Книги Борна отвечают всем требованиям стилистики и эстетики исторического романа, хотя написаны написана не на материале современных событий или в крайнем случае, посвящены фактам европейской истории не более чем двадцатилетней давности. Все исторические лица, действовавшие в романах Борна, к моменту издания книг были живы и, более того, продолжали править в Европе. Людовик Наполеон Евгения Французская, Испанская королева Изабелла, королева-мать Мария-Христина. Исторический роман о живых правителях, о ныне здравствующих королях. Именно этот парадокс зачаровывал и притягивал современного борну читателя, который неожиданно начинал чувствовать себя свидетелем и даже участником исторического процесса. ощущал свою причастность к ходу истории. Еще бы. Это только что прошло перед нашими глазами. Мы узнали об этом из газет, и вдруг мы читаем об этом же в романе, написанном в духе Вальтера Скотта, и знакомая реальность вдруг начинает восприниматься как антикварная реальность, как музейное достояние. кому же не хочется взглянуть на себя и на свое время глазами потомков? И Борн в своих романах конструирует такую оригинальную машину времени для своих современников, позволяя им испытать это захватывающее переживание, почувствовать себя заложниками истории. Именно в силу этого парадокса наиболее популярной на рубеже веков стала трилогия Георга Борна, включившая в себя романы Евгения или тайны французского двора, Изабелла изгнанная королева Испании или тайны мадридского двора и Дон Карлос, так называемая трилогия о карлистских войнах. Она охватывает период европейской истории с 30-х до 70-х годов прошлого века. Хотя в основном действие происходит в 70-е годы, то есть в современную бурную эпоху в трех европейских странах: Франции, Испании и Англии. Центральное историческое событие, вокруг которого выстраивается повествование этих трех романов, династические войны в Испании между двумя ветвями испанских бурбонов в 30-х и 70-х годах. 19 века